Глава 24 трактует о весьма ничтожном предмете, но это короткая глава, и она может оказаться не лишней в этом повествовании. Старуха, позвавшая миссис Корней, едва поспевала за надзирательницей, а та и не думала задерживаться ради старой развалины. Наконец, миновав несколько лестниц и коридоров, они достигли комнаты умирающей. У постели умирающей сидела еще одна старуха, а возле камина стоял ученик-аптекаря и делал из гусиного пера зубочистку. «Студенный вечер выдался, миссис Корни!» – дружелюбно сказал он. «В самом деле морозный!» – уважительно сказала надзирательница. Она хотела сказать еще что-то, но старуха на постели издала стон. «О!» – сказал ученик-аптекаря. «Ее песенка спета. Еще часа два, не больше. «Ну что ж, посмотрим», – немного раздраженно сказала надзирательница, которую столь долгий срок не радовал. Она присела в ногах кровати. Аптекарьский ученик покончил с зубочисткой, спрятал ее в карман и на некоторое время расположился у камина. Но, видимо, общество женщины ему быстро наскучило, и он минут через 10 раскланился. Обе сиделки тут же заняли освободившееся место у камина. Она тебе больше ничего не сказала, пока я ходил? спросила одна. Нет, только стонала. Я хотел влететь немного горячего вина, который прописал доктор, но несчастная не смогла разжать зубы. Пришлось выпить вино самой, и мне оно пошло на пользу. Вторая захихикала. В свое время и она попила такого венца. Покончиков ты ей пришлось обрежать немало. Она вынула из кармана табакерку. В ней нашлась щепотка табака. Старуха поделила щепоть на две части, большую взяв себе, а меньшую отдав приятельнице. Отзирательница надоела ждать, и она, не церемонясь, прервала развлечение старух, спросив, скоро ли очнется умирающая. «Думаю, что скоро, и в последний раз», охотно сообщила одна из старух. «Скоро или нет, а меня тут уже не будет», — раздраженно сказала надзирательница и вскочила, чтобы уйти. Тут умирающая очнулась и привстала, оглядев окружающих. «Кто здесь?» — спросила она. Тишь, ложись!» — зашипели старухи, пытаясь снова устроить женщину на подушку. «Живой я уже не лягу!» — отбиваясь, простонала умирающая. «Устите!» «Я хочу кое-что сказать ей! Подойдите поближе, я шепну вам на ухо!» Надзирательнице ничего не оставалось, как наклониться к женщине. Та раскрыла было рот, но взгляд ее упал на старух, напряженно вытянувших шеи. Прогоните их!» — прошептала умирающая. Старухи запричитали, что вот дебедняжка не узнает лучших подруг, а они вот ее ни за что не покинут. Но надзирательница без труда выдворила обоих за дверь, заперла их и вернулась к кровати. «Теперь послушайте», — прошептала умирающая. «Когда-то в этой самой комнате я ухаживал за молодой красоткой. Сюда ее принесли... С израненными от долгой ходьбы ногами, Грязную и окровавленную. Она родила мальчика и умерла. Сейчас я припомню, в каком году это было. Неважно, в каком, — перебил ее надзирательница. Что было дальше, что? Дальше? Дальше я ее ограбила. Да, ограбила. Не успела тело окоченеть, как я... Что украл-то, говори, ради бога. Одну вещь, единственную, что у нее была. Она продала все, кроме этой вещи. Золотой вещь. Она поручила мне хранить ее и передать сыну. Но я сразу решила украсть ее. Подождите, я скажу еще кое-что. Так говори быстрее. Мать, умирая, сказала мне... «Если ее сын вырастет, однажды придет день, когда он не будет считать себя опозоренным, услышав о своей матери. А как звали этого мальчика?» «Его назвали Оливером. Он вырос и так походил на свою мать, так походил. А золотая вещь, которую я сняла шею шеи умершей?» «Да, да, говори, — поторопила надзирательница». Но вместо слов в ответ раздалось невнятное бормотание. Старуха дернулась и замерла. «Умерла!» — воскликнули старухи в голос, едва надзирательница открыла дверь. «Верно!» И ничего не сказала. Спокойно дозвалась надзирательница и вышла. Старухи закопошились вокруг тела бывшей подруги, Готови его в последний путь.